Это был гнусный план, задуманный, чтобы унизить и меня, и Хуану, и он бы выполнил его, если б смог. Но самым отвратительным в этой истории было то, что король Генрих сделал меня своей пособницей. Сначала он заставил меня написать отцу об этой его затее. Тот в свой черед приказал мне расхваливать королю Генриху красоту и нрав Хуаны. А потом мне пришлось еще ходатайствовать перед отцом за моего свекра. И все это я делала, зная, что предаю собственную душу. Я не могла отказать королю Генриху, моему мучителю и несостоявшемуся супругу. Я боялась сказать «нет». Вот до чего я дошла. Я потеряла веру в свою привлекательность, в свой ум и свою изворотливость, но никогда не теряла желания жить, я не повернулась лицом к стене, не захотела прекратить свои мучения, не впала в слезливость, безумие или лень. Я стиснула зубы. Я принцесса, настоящая принцесса, высокородная, я не остановлюсь там, где остановится всякий. Я пойду дальше, буду ждать». Даже когда совсем совершенно нечего делать, можно еще ждать. Так я и поступала. Я не думаю, что это были годы моего унижения. Нет, это были годы мужания, хоть оно и далось мне не сладко. Из шестнадцатилетней девочки, страстно влюбленной в мужа, я превратилась в одинокую вдову, сироту двадцати трех лет. И все эти годы я жила воспоминаниями о счастливом детстве в Альгамбре, любовью к покойному супругу и твердой верой в то, что придет мой час, и я стану английской королевой, несмотря ни на что. Матушка с небес помогала мне и обнаруживала в себе крепнущие ростки ее убежденности, ее мужества, ее веры в лучшее. А еще мне давала силы память об Артуре. Наконец, к обнищалым испанцам, обитающим на задворках королевского дворца, просочилась новость. Вроде бы принцессу Марию, сестру Гарри, прочит за принца Карла, сына Хуана и короля Филиппа, внука императора Максимилиана и короля Фердинанда. Самым поразительным образом... Именно в этот момент король Фердинанд наконец-то сумел найти денег для приданного Каталины и переслал их в Лондон. «Итак, мы свободны. Значит, можно устроить двойное венчание», — на радостях воскликнула Каталина, обращаясь к испанскому послу Дону Фоэнсалиде. Тут серый от беспокойства — закусил губу, продемонстрировав длинные желтые зубы. — Ах, инфанта, даже и не знаю. — Боюсь, уже поздно. Боюсь, эти деньги нам совсем не помогут. — Отчего это? Ведь обручение принцессы Марии укрепляет союз между нами и Англией. — Видите ли, — замялся посол, не решаясь заговорить об опасности, которую он предвидел, — «Видите ли, инфанта, англичанам известно, что деньги на подходе, но о свадьбе речь не идет. Я вот чего опасаюсь. Что если союз планируется как раз между королем Генрихом и императором? Что если цель его — война с Испанией?» Каталина вскинула брови. «Этого быть не может. А если я прав?» «Пойти войной...» «На родного деда-наследника?» «Это будет война одного деда-императора с другим вашим батюшкой». «Никогда», — решительно сказала она. «Тем не менее, король Генрих не поведет себя так бесчестно. Ваше высочество, вы сами не верите в то, что говорите». Каталина насторожилась. «Вы не договариваете, посол». «В чем дело? Вы знаете что-то еще? Какую-то дурную новость? Говорите же!» Дуэн фон Солида помолчал, готовясь солгать, но все-таки решил открыть правду. «Боюсь, ваше высочество, очень-очень боюсь, что существует намерение обручить принца Гарри с принцессой Элеонорой, сестрой Карла».